Глава двадцать вторая. Охотник и добыча. Терри почувствовал под собой шевеление и грузно откатился в сторону. Всё помещение тонуло в густом едким дыму, от которого нестерпимо чесались глаза и жгло кожу. Где-то за дымовой завесой послышался кашель и сдавленная ругань Рэя. Ага. Значит, вор жив. Впрочем, что-то подсказывало вампиру, что их скорее пытались оглушить и дезориентировать, нежели убить. Своеобразный фейерверк в честь знакомства в боку мягко пульсировал. Тери даже не стал проверять, что там в него попало. Его организм прекрасно умел залечивать раны, тем более такие пустяковые. Вампир аккуратно и бесшумно пополз на звук кашля Рея. Вор отряхивался от осыпавшихся на него осколков пыльных книг и невесть откуда взявшихся кружевных элементов женского нижнего белья. Тери едва сдержал улыбку, настолько комично выглядел сейчас человек перед ним. Ну так что, повторно раздался голос снаружи. Будем разговаривать. Неподходящая для ситуации интонация резала уши. "Одну минуточку, только штаны сменим", в тон глагорю, ответил Рей. Он поднял маску, но, похоже, дышать ему от этого легче не стало. "Да мы не торопимся. Вы только это, не пытайтесь ничего такого. Дом окружён со всех сторон. Бежать вам некуда. Да и не хочется собственность мастера Луиджи портить". Работа гения всё-таки. Было слышно, как невидимый собеседник сошёл с крыльца. Затем шаги стихли. Короткий чирк, и чувствительный нос вампира уловил запах ароматного табачного дыма. Вот было бы смеху, приди они на 5 минут пораньше. Совсем не весёлым шёпотом процедил Рэй. Затем обернулся к вампиру. Ну что, повторим трюк? Какой трюк? Слегка опешил Терри. Ну, ты обернёшься мышью, вылетишь в окно или через трубу, доберёшься до безопасного места, и нас к тебе перенесёт. В этот раз может не сработать, покачал головой вампир. Во-первых, до обрыва вы не добежите. Во-вторых, аппарат Луиджи мог нарушить или ослабить связь между нами. ты почувствовал, как в меня вонзился осколок. Вот именно, что нет. И должен напомнить, прошлая наша попытка едва не закончилась твоей смертью. К тому же, если что-то сейчас пойдёт не так, я не успею восстановиться после превращения и помочь вам. Сколько контраргументов, раздражённо зашипел Рей. Ладно. Тогда просто выйди и расчисти нам дорогу, как ты сделал выильни. Нам тут сидеть вообще ни капли не выгодно, а путь отсюда только один. Ивор махнул рукой в сторону склона, по которому они поднимались ещё совсем недавно. Вампир почувствовал, как сердце начинает колотиться быстрее, а тело непроизвольно переходит в боевой режим. Спокойно, вдох, выдох, сказал себе Тери, а вслух произнёс: Есть одна проблема. После всего, что произошло сегодня, боюсь, я могу потерять над собой контроль. Если стражников выльни я просто временно нейтрализовал, то здесь скорее всего будут трупы, и вероятно, не только наших противников. За нас не переживай. Уж как-нибудь с одним ополоумившим вампиром разберёмся. Вор говорил с такой уверенностью, словно всю жизнь только и делал, что охотился на чудовищ. Меня в данный момент устроит любой вариант, который выведет нас отсюда. Я не буду никого убивать, Рай, не буду. Ты что, башкой долбанулся? Эти товарищи пришли сюда отнюдь не за тем, чтобы предложить нам прогуляться по улице Весенний Розы и распить бутылочку хорошего винца. Даже если они не прикончат нас прямо тут, то храмовые крысы с удовольствием разрежут тебя на кусочки, посмотрят, что внутри, а затем соберут обратно. Не вполне живым, разумеется. Нет, твёрдо сказал вампир, сознавая, что выглядит сейчас полным идиотом. Но вор явно не понимал, какого труда это ристоило сдерживать свои инстинкты. И заложенные сотни лет назад боевые идеограммы. В таком случае, что ты вообще тут делаешь до сих пор? возмутился Рей. Расчитай, что нас больше ничего не связывает, так проваливай. И без тебя справимся как-нибудь. Не справитесь. Вариант с простреленной головой никто не отменял. Что же тебя сейчас останавливает? Надежда В голосе Воро что-то изменилось, и Тери замолк, стиснув зубы. Он давно уже позабыл, что означает это слово. Шуршание осколков, глухой удар, звон разбившегося стекла, сдавленный кашель. Рядом с Тери, прикрывая нос и рот обрывком тряпки, возник измазанный сажей Килен, со слезящимися от дыма глазами. Очнулся гномик. Одобрительно сказал Рей. Лу. Киллен покачал головой. Мастер пока не пришел в себя. Терри его хорошо приложил. Я вас от взрыва спасал. В отличие от некоторых явно привыкших в первую очередь заботиться о собственной шкуре. Ага. Как прикладывать Луиджи головой, так ты сразу. Снова взвился Рей, без совести проигнорировав последнюю фразу вампира. А как идти спасать нас от неминуемой гибели? Так у тебя принципы. И что нам делать теперь по твоему? Выйти с поднятыми руками? Рей был прав. Терри это понимал и от того злился еще больше. А злость и опасность туманили сознание, делая все сложнее и сложнее задачу контролировать себя. Может, ты их просто немного, ну, напугаешь? Неуверенно предложил полуэльф. Я тебя что, пугала? Иди сам их пугай своими ушами. Да и как ты себе это представляешь? Там не толпа монахов, боящихся хомяка-переростка, а опытные наёмники. Килен насупился, и Тери пожалел о своей гневной вспышке. Но если подумать, сказал вампир уже мягче. Выбора у нас действительно нет. Я всё же могу попробовать проскользнуть мимо них в тени. Если повезёт, успею обезвредить часть наёмников прежде, чем они поймут, что произошло. Но в тени мой голод намного труднее сдерживать, и если я сорвусь, достанется всем. Ничего, разберёмся, обрадовался вор. Огреем тебя вон тем медным тазом. Мне он как раз отлично на голову прилетел. Ты их там всех аккуратненько уложишь, а мы с Килием нам тут посидим, морально тебя поддержим, так сказать. Рэй белозубо улыбнулся. Ну, заодно я отвлечем внимание на себя, пока ты крадёшься. Думаю, у Лу тут найдётся чем пошуметь. Вампир тяжело вздохнул. Больше всего на свете он ненавидел принимать решения и в последствии нести за них ответственность, но сейчас всё зависело только от него. И отпираться дальше было бессмысленно. Вор и эльф глядели на него с вежливым ожиданием. "Хорошо", сказал Тери, снова вздохнув. "К окнам не подходите, а лучше вообще спрячьтесь за чем-нибудь тяжёлым и не высовывайтесь оттуда. Рей, держи наготове свой арбалет и серебро. Оно препятствует регенерации". Вор улыбнулся. Эффектно круто нул в руке своего ястреба и растворился среди оседающих клубов едкого дыма. Киллен угрюмо посмотрел на Терри, кивнул и пополз за Рэем. Отлично, не будут мешаться под ногами. Терри сделал несколько глубоких вдохов-выдохов и осторожно отпустил внутри себя готовое к бою состояние. Мир сразу изменился. Цвета стали ярче, насыщеннее, запахи ударили в нос. Но теперь они представляли собой лишь информацию, набор условий в сложной задаче. Вампир ощущал потоки воздуха, температуру, слышал напряжённое дыхание Килиана, ровное, вот спокойная зараза, дыхание Рея. Чувства обострились. появились новые. Тери видел красно-оранжевые пятна за стенами, по ним пробегали пульсирующие волны. Он почувствовал, как на губах появляется недобрая ухмылка. Поспешно сдержал себя, не позволяя полностью впасть в боевой транс. Нельзя, нельзя. Мы только немного поиграем в прятки. Скучный ты, сказала что-то внутри него. Всё ещё веришь в свои собственные сказки? В то, что у тебя есть выбор, что ты можешь это контролировать? Ну-ну. Попробуй. Я смогу, тихо сказал Тери сам себе. Смогу. Я тут хозяин. Затем улыбка на его губах стала шире, обнажая длинные острые клыки. Он медленно выпрямился и сделал шаг в тень. Пребывая в пространстве между мирами, Тери двигался бесшумно и незаметно для людей. В тени всё виделось и ощущалось иначе. Из красок остались только пульсирующие золотистые пятна живых существ, а любой звук доносился будто бы через толщу воды. Предметы были словно сотканы из тончайших серосеребристых нитей, а стоило начать к ним присматриваться, Как четкие границы тут же расплывались и начинали ребить, как раскаленный солнцем песок пустыни. Долго находиться в этом состоянии вампир не мог. Сам здесь не воздух был слишком плотным и тяжелым, давил своей массой на грудную клетку, и каждое движение давалось со все возрастающим усилием. Поэтому следовало торопиться. Тери просочился прямо сквозь стену дома и очутился на улице. Здесь жарко палило солнце, но в теневом режиме даже жара чувствовалась по-другому, одновременно сильнее и почти не беспокоя. Вампир замер, оценивая обстановку. У стен между окнами расположились три вооружённых человека. В тени время тоже текло чуть иначе. И движения людей казались странно заторможенными, тягучими. Они постоянно переглядывались и напряжённо всслушивались в тишину дома. Ещё один, видимо, тот, который разговаривал с ними ранее, сидел на камне неподалёку, беззаботно покуривая короткую солдатскую трубку. За насыпью и позади ангара пряталось ещё четверо или пятеро наёмников, и столько же находилась где-то на самой периферии ощущений. Видимо, сторожа дом с чёрного хода. Люди по большей части выглядели расслабленными, но обострённая чувствительность вампира улавливала запах выброшенных в кровь гормонов, чуть ускоренный ритм сердца, подчёркнуто глубокое дыхание. Стая хищников, загнавшая добычу, и уверенные в своей победе. Тери улыбнулся. Внутри разливалось приятное ощущение собственной силы и превосходства. Ха, хищники. Глупые мясные куклы, едва отличимые от обезьян по интеллекту и сильно уступающие во всём остальном. Сейчас он им покажет, как выглядят настоящие хищники. выведена специально для такой охоты. Так. Стоп. Спокойно, спокойно, одёрнул себя Тери, стараясь удержать ситуацию под контролем. Куклы или нет, сейчас требовалось просто их обезвредить. Из дома вдруг послышалась какая-то возня, чей-то плач и звуки борьбы. Люди задачно переглянулись. Вампир тоже с интересом прислушался. Отпусти, Рей, писклявый голос Килена, приглушённый и видоизменённый тенью, звучал надломленно. Эльф громко всхлипнул. Почему ты всегда всё решаешь за нас, стери? Мы не хотим драться. Я не хочу. А чего ты хочешь, а? Вернуться к своим братьям, которые при первой же возможности вскроют тебе башку, чтобы подробно изучить? После этих слов Киллиан заревел совсем уж натурально. Либо у него было исключительно богатое воображение, либо в мальчишке до сих пор вполне сомненна актёрский талант. Мне уже плевать. Пожалуйста, давай сдадимся. Сиди, я сказал, рявкнул вор. И ты тоже, Тэри, не высовывайся. Пусть ещё подождут, раз никуда не спешат. Рей, ты эгоист. Сценка, похоже, удалась. Наёмники гаденько хихикали, перебрасываясь весёлыми шепотками и расслабившись ещё больше. Исходящие от их тел золотистые ниточки энергии засияли ярче, пробуждая зверский аппетит. Так, просто обезвредить. Ага, скептически отозвалось нечто внутри. Эбезвредить. Вампир мысленно прикинул план действий. Первый же удар по живому человеку выведет Терри из невидимости. Поэтому нужно сразу вырубить курящего трубку главаяря, метнуться к насыпи и убрать стрелков, а дальше уже по ситуации. Терри вдохнул густой воздух и пользуясь ускоренным течением времени, скользнул к ничего не подозревающему курильщику. Он уже занёс руку для удара, но не так быстро. В ампир раздался сзади мужской голос. Тери обернулся, и в этот момент ему в ногу что-то горячо ударило, выдернув из тени. Мозг пронзила боль, тело мгновенно начало регенерацию. Он сел на одно колено и глухо зарычал, уставившись побелевшими глазами в незнакомое лицо. Прямо перед вампиром стоял низенький мужчина с лысой головой, жёсткими соломенными усами без бороды и добрыми улыбающимися глазами. Он больше походил на торговца сладостями или чиновника, чем на воина. Но в руке мужчина держал отнюдь не леденец, а короткий узкий меч. Как он сумел меня увидеть? Ошеломлённо подумал вампир. Но быстро отбросил эту мысль. Теперь не до размышлений. Придётся сражаться. Резко поднявшись, Тери бросился на усача. Тот стоял неподвижно, затем сделал неуловимый шаг в сторону, и атака вампира пролетела мимо, а спину обожгло режущей болью. Тери моментально развернулся, но толстячка перед ним уже не было. Зато в десяти шагах Стояла худая как палка девчушка с короткими торчавшими во все стороны синими волосами. В руках у неё было два необычных пистолета, которые она очень проворно крутнула и навела на тери. Инстинкты сработали быстрее, чем мысль, и в момент выстрела вампир уже катился по земле. И два успев осознать происшедшее, Он вдруг снова оказался лицом к лицу с толстеньким усачом. Травмированное колено замедляло движение, но тело вампира могло выдержать и куда более и сильные повреждения. Не раздумывая, Тери атаковал. Он нацелился ударить усатого мечника по руке и сломать предплечье, лишив его возможности драться. Усач оказался сонной мухой, попавшей в мёд. И Терри уже предвкушал ощущение от удара, как вдруг человек сделал короткий финт, шаг и высокий подскок с сальта. Атака снова провалилась. А на руке вампира появилась длинная резаная рана. Ни один человек не был способен на такое, кроме разве что ну, конечно. Теперь Терри всё понял. Охотник, один из профессиональных убийц монстров, в том числе и вампиров, наделенный сверхспособностями, представитель древнего ордена Белого Пламени, основанного чуть ли не с колыбели человеческой цивилизации и относительно недавно якобы распущенного за ненадобностью и нехваткой средств. Вот уж посчастливилось на него нарваться. Наёмники вокруг оживились, подбадривая усатого бойца выкриками и время от времени постреливая из укрытия, вынуждая Тери уворачиваться и отвлекаться. Перевес явно был не на его стороне. Вампир ринулся в бок, перекатился и спрятался за высоким деревянным сарайчиком, судя по запаху, служившим туалетом. Осторожно выглянул Девчушки с пистолетами видно не было, а усатый мечник спокойно стоял на углу мастерской возле поленницы, поигрывая оружием, словно на тренировочном плацу. Главарь наёмников так и сидел с трубкой во рту и ухмылкой на лице, как будто наблюдал не за опасной дракой, а за игрой любимых внуков. Остальные своих мест предусмотрительно не покидали. напряжённо следя за схваткой с оружием наготове и в то же время сторожа двери и окна Что ж один охотник и десяток рубак сложно, конечно, но даже в таком полубоевом режиме справиться можно Только надо быть осторожнее атаковать с флангов Отдохни, тварь, внезапно произнёс женский голос позади него И одновременно с этим спину вампира словно разорвала на тысячи маленьких кусочков. Похоже, ошибкачка вышла. И как интересно храму удалось разыскать и привлечь аж двух охотников. Терри упал и ослепший от боли пополз куда-то в сторону, чувствуя, как не имеют руки и ноги, а легкие словно заполняются колючей пеной. Организм бешено боролся с ядом и ранами, но вампир понимал, чем бы там не пользовались охотники, оно было сильнее. Наконец он сдался и обмяк, уткнувшись лицом в землю. Кто-то слегка толкнул его ногой в бок. Готов? добродушно спросил командир наемников. Быстро вы его, ребятушки. Свяжите, а затем пойдём выковыривать оставшихся. Тери пытался встать, что-то сказать, но тело не слушалось, а сознание мерцало, как дешёвая хромовая свечка. В груди над сердцем ощущалась странная пульсация. Сначала вампир подумал, что ему успели нанести ещё одно ранение, но тут его осенило. Чёрное солнце Загадочный след от древнего артефакта. Тери всеми силами потянулся к этой пульсации, как задыхающийся тянется к воздуху. Может, связь сохранилась, и его перенесёт обратно в дом Луиджи? Или эта штука срабатывает только при очевидной смертельной угрозе? Осколок. Он почему-то решил называть след сферы именно так. Словно почувствовал внимание вампира. В груди начал разливаться болезненный жар. Под кожей что-то шевельнулось, и сознание Тэрен неожиданно прояснилось. "Болван, прекрати мне мешать", внутренний голос почти орал. "Перестань подавлять боевые программы. Ты же в нас в могилу сведёшь, урод". Не думал, что скажу это, но я рад тебя слышать. Мысленно прохрипел вампир. Затем, спустя долгое мгновение, сказал: "Хорошо. Но только до того момента, пока мы не доберёмся до вора и полуэльфа. Их не трогай, слышишь?" Ответа не последовало, и Тери едва не накрыло волна паники. Он спешно попытался восстановить контроль, но не успел. Теперь Он был просто наблюдателем.